Глава четвёртая. «Сергей». «Парни, как же я вам рад!» Произношу, поочерёдно пожимая руку подошедшим друзьям. Вовка Куравлёв стряхивает с капюшона снег. Димон Соловьёв прячет руки в карманы, а Калян Данилецкий натягивает обратно перчатки. На улице Морозно. «Что там?» Димка кивает в сторону второго авто. «Помощь не требуется?» «Дамочка за рулём», — поясняет друзьям. Они прикидывают стоимость тачки и присвистывают. Наса <кхм> начинается Соловьев, но не успевает закончить фразу, как его тут же перебивает Колян. «А подарили!» — заключает с важной интонацией. Парни ржут, им хорошо. По раскрасневшимся лицам вижу, что уже накатили. «Вот скажи!» — обращается ко мне Колян после того, как обошел вокруг моей тачки. «На кой хрен ты не ускорился, чтобы она в тебя не влетела, м? Кашу на дороге видишь?» Недоброжелательным тоном отвечаю ему. Колька перемещается по городу исключительно с личным водителем, и ему невдомек, что любой резкий маневр на дороге может привести гораздо более плачевным последствиям, чем те, от которых пытался сбежать. Уж пусть лучше она в задницу въехала, чем бы я случайно оказался на встречке. «Серег, ты с дамочкой-то говорил?» спрашивает Димон с интересом, рассматривая эффектную барышню. «Не твоего поля полиягода. Вмиг осаждаю его. У нее хахаль есть». «Отдельно озвучиваю для своего любвеобильного друга. Да и вообще у меня стойкое ощущение, будто она поддала». «Да ладно!» – охреневает Колян. «М-да», – заключает Вовка. «Стряла девка по самые уши». «Если не глубже», – подкалывает Коля. Ее хахль сначала отмажет от гайцов, а потом заставит девчонку расплачиваться за все грехи. «И за то, что въехала в жопу», – подкалывает Димка. Друг показывает характерный жест, играет бровями и снова ржет. Я обреченно закатываю глаза. Что сделать, если друзья решили покуролесить и весело проводить уходящий год? Ох, чувствую, к моему появлению в баре мужики были бы уже очень хорошими. Если они сейчас не пойми, чего творят, то что произойдет дальше, я отлично знаю. Чувствую, у нас будет крайне веселая ночь. Никто ждать меня не собирался. Хорошо, если штрафную не заставят накатить. «Бар, где сидели мои друзья, находится в пяти минутах ходьбы от места аварии, и поэтому они так быстро сюда пришли. Гораздо быстрее, чем представители правопорядка». «От страховой он ее точно не отмажет, а на остальное мне плевать», – заключаю. «Пусть сделает со своей куклой все, что захочет». Друг хмыкает, но глаз девушки все равно не сводит. «Пожалуй, уточни у нее, нужна ли ей помощь», – произносит с лукавой ухмылкой на губах. «Соловьев, да ты неисправимый бабник». «Димон напомнит, что у тебя девушка есть», — уточняю у него напрямую. «У него ее больше нет», — поясняет колян «Да ладно», — удивляюсь. «Только же недавно встречались. Мы расстались», — отрезает друг. С удивлением замечая что для Димки эта тема болезненная и неприятная. Вообще на него не похоже. Обычно он с легкостью заводит романы, а затем разбивает девичьи сердца. Видимо, в этот раз все пошло не по намеченному плану. «Совсем как у меня». Прошло уже практически шесть лет, а я до сих пор не смог забыть свою Люду. Я так и не разобрался, из-за чего именно она решила расстаться со мной. «Ну, наконец-то!» – произносит Вован, смотря на приближающуюся к нам машину ДПС. «А вот и гайцы подъехали», – комментирует Колян. «Во сколько ты сообщил об аварии?» – интересуется Дима, доставая телефон. «Зачем тебе?» – хмурюсь. «Хочу отчитать время, а потом им устроить по первое число». В открытую признается о своих намерениях. «Да погоди ты!» – остужаю пыл друга. «Я же не виноват. Поэтому давай просто разойдемся максимально быстро». Соловьев, не моргая, смотрит на меня. «Ну хорошо», – нехотя соглашается. «Но чуть что...» «Знаю, друг», – похлопывая его по плечу. «Знаю». Патрульно-постовая машина останавливается рядом с нами, из нее выходят два инспектора, и в этот самый момент из своей тачки выскакивает виновница аварии. Подмечая, что она неустойчиво стоит на ногах, Но инспектора старательно делают вид, будто этого не замечают. «Эй!» – толкаю Вовку в бок. Киваю в сторону покачивающейся девушки. «Засними-ка, а!» прошу его. «Да без проблем!» – отзывается друг и достает телефон. Тут же хватает в объектив девушку. Но не успевает она пройти трех метров, как рядом с местом аварии останавливается еще одно авто. Оно полностью перекрывает оставшуюся полосу для проезда. Мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, как всем нам сейчас будет нелегко. «Слышь?» — к нам подходит Димон. «Похоже, местный депутат подъехал». «Да вижу». Произношу, не отрывая взгляда, от черного тонированного авто с ним ведром на крыше. «Разберемся, парни», — заключает Колян. «В конце концов, это он должен нас бояться». Вышедший из авто мужчина напрямую идет к инспекторам. «Что-то говорит, им эти сразу же уезжают. И уже после этого он направляется к нам. Где водила?» Спрашивает с презрением. «Допустим, я. Делаю шаг вперед. Зачем Гайцов отпустил? Кто факт ДТП засвидетельствует?» «Ты...» Произносит мельком, пробегая взглядом по мне. Достает из кармана портмоне, раскрывает. Оно набито купюрами крупного номинала. «Сколько?» Задает в лоб вопрос. «Что именно?» «Неприветливо щурясь «Сколько, я у тебя спросил?» «Рычит. Называй цену». «Не продается», отвечаю без тени сомнений. «Гайцов, возвращай». «Ты совсем охренел?» напирает на меня. «Я сказал, Гайцов вызывай!» «Не отступаю от своего». «Еще я бабками ДТП не решал. Там девка под градусом. Неизвестно, на что она еще способна». «Назови цифру, и мы разойдемся». Говорит с трудом, контролируя свой гнев. С миром. Нет. Отрезаю. Депутат делает взмах рукой, и из машины в ту же секунду выходят двое крепких ребят. С грозным видом направляются к нам. серёг я вызвал. Рядом со мной вырастает Димон. По другой плечо встает Вовка сколей Колей. Куравлев продолжает снимать. Шавок отгони. Произношу, не отрывая депутата, недружелюбного взгляда. Или мне своих позвать. Не прогибаюсь под тяжестью взгляда. «Значит, по-хорошему ты не хочешь», — щурится, смотря на меня. «Я не хочу, чтобы эта девушка потом еще кого сбила. Говорю честно, но жестко. Пусть знает. Сколько раз ты уже отмазывал ее, м?» Продолжаю давить. «Сейчас снова отмажешь, а что дальше?» не «Твоего ума дело, сопляк», — отвечает откровенно злясь. «Как это не моего?» С усмешкой кивая в сторону поврежденного авто. «Она врезалась в мою тачку».